Один из них. вил старался не слушать. Он — тень короля, а раз так, он глух и нем. Но Хенцау говорит так громко, что не слышать его невозможно. «Без феи я вас защитить не смогу. Я вызвал подкрепление, но оно прибудет не раньше ночи. И императрице это известно. Король застегнул китель. Никакого брачного фрака, только темно-серый мундир, его вторая кожа. В этом мундире он их всех победил. Значит, в нем же возьмет в жены одну из их женщин. Первый Гойл, который женится на женщине людской породы. «Ваше Величество, на нее это совсем не похоже, исчезнуть вот так, не сказав ни слова!» В голосе Хенцау звучало нечто, чего Вилл никогда прежде не слышал. Страх. «Напротив, на нее это очень похоже!» Король жестом велел Виллу подать ему саблю. Она ненавидит наш обычай иметь по нескольку жен, хотя и знает, что тоже вольна выбирать себе сколько угодно мужчин. Он пристегнул саблю к портупеи, отделанной серебром, и подошел к зеркалу, что висело у окна. Это мерцающее стекло о чем-то виллу напоминает. Только о чем? Вероятно, она с самого начала все так и задумала. «Потому и нефритового Гойла для меня нашла». «Если верить ей», — продолжил король, покосившись на вилла, «мне для безопасности вполне достаточно, чтобы он был рядом». «Не отходи от него ни на шаг». Фея так часто повторяла ему эти слова, что теперь вил и во сне слышит. «Даже если он будет гнать тебя, не подчиняйся». Она так прекрасна. Но хенцау Цау ее ненавидит. Хотя и обучал Вилла по ее приказу, иногда настолько сурово, что, казалось, и вправду хочет убить. По счастью, Раны на новой коже заживают быстрее, а страх только придавал ему ловкости. Лишь вчера ему впервые удалось выбить у Хенцао саблю. — Что я тебе говорила? — прошептала фея ему на ухо. — Ты рожден ангелом-хранителем. Быть может, когда-нибудь я подарю тебе крылья. — Но кем я был прежде? — спрашивал Вилл. — С каких это пор бабочку интересует ее прошлое? — гусеницы, — спросила фея в ответ. — Она забывает об этом и любит себя настоящую. — О да, он себя любит. Любит свой твердый панцирь, силу и неутомимость мышц, обеспечивающих ему превосходство над мягкокожими, хоть он и знает, что порожден их плотью. Он все еще не может простить себе, что упустил лазутчика, который, как последняя крыса, прятался за стенами королевских покоев. вил никогда не забудет его лицо, эти серые, даже без искры золота, глаза, тонюсенькие, как паутина, темные волосы, мягкая кожа, столь отвратительно голая и беззащитная. Его всего передернуло, И он провел ладонью по своей гладкой нефритовой броне. «Вся правда в том, что ты этого мира не хочешь!» Король говорил с раздражением, и Хенцао понурил голову, как матерый волк перед вожаком стаи. «Будь твоя воля! Ты бы всех их поубивал! Всех вместе и каждого по отдельности! Мужчин!» «Женщин, детей!» «Верно!» — хрипло ответил Хен Цау, «Потому что пока хоть один из них живет на свете, они будут жаждать проделать то же самое с нами!» «Отложите свадьбу хотя бы на сутки, пока не прибудет подкрепление!» Король натянул перчатки на свои черные когти перчатки из кожи ящериц, обитающих столь глубоко под землей, что даже у гойлов во время охоты начинает плавиться их каменный панцирь. Фея Виллу про этих ящериц рассказывала. И еще много о чем, чего он пока не видел, о дороге мертвых, окаменевших водопадах, подземных озерах и цветочных полях аметиста Рассказывала так красочно, что он представлял себе все будто воочию и теперь ждет не дождется, чтобы наконец-то узреть все эти чудеса наяву своими глазами. Король взял в руки шлем, украшенный шипами ящерицы. — Ты прекрасно знаешь, что они скажут. Гойл испугался, потому что не может спрятаться под юбками своей возлюбленной феи. И еще, мы же всегда знали, что войну он выиграл только благодаря ей. Хэнцао молчал. — Вот видишь, сам знаешь, что я прав. Король отвернулся и Вилл по-военному склонил голову, когда он подошел к нему. «Я был с ней рядом, когда ты ей снился», — сказал он. «Я видел твое лицо в ее глазах». «Как можно грезить о том, чего не знаешь, и видеть во сне того, кого никогда не лицезрел?» «Или она просто намечтала тебя в своих снах?» и посеяла все эти каменные семена в телах человеческих, лишь бы вырастить одного тебя. Пальцы вилла сжали на балдашник сабли. «Мне кажется, где-то внутри нас есть ответы на эти вопросы, Ваше Величество», — вымолвил он. «Но для них еще нет правильных слов. я вас — Не подведу. Это все, что я знаю. Клянусь. Король обернулся к Хенцау. — Ты погляди. Моя нефритовая тень оказывается не всегда безмолвна. — Элли, наряду с боевыми искусствами, ты наконец-то и разговаривать его научил. Он улыбнулся Виллу. — Что она тебе говорила? — Что даже на брачной церемонии ты должен стоять со мной рядом? Мурашками по коже Вилл ощущал на себе белесый взгляд Хенцау. — Так она говорила, — переспросил король. Вилл кивнул. — Тогда... «Быть посему!» — король снова повернулся к Хенцау. Веле запрягать. Король Гойлов берет в жены женщину из породы людей!»